Глава двадцать седьмая. Я вошла в Дайнос без десяти десять. Мне не хотелось, чтобы Фернанда прибыла раньше меня и решила, что ее больше не интересует мое предложение. После того, как метрдотель усадил меня за белую барную стойку, украшавшую ресторан, я в десятый раз позвонила Джейсу, и в десятый раз он мне ответил. Я понимала, почему он мог злиться, но его молчание теперь злило меня. чего именно он пытался добиться? Неужели думал, что я побегу на окраину, чтобы исправить наши отношения? Официант в чёрной льняной рубашке и с сильным греческим акцентом облокотился на барную стойку и спросил, что я желаю выпить. Я отложила телефон и заказала газированную воду. Подумаю о Джейсе позже. Сейчас мне нужно сосредоточиться на этой миссии. Когда через 15 минут Фернандо всё ещё не появилось, я начала беспокоиться, что оказалась слишком самоуверенна. Я собиралась дать ей ещё 15, и если бы она не пришла, я передумала. Моя грешница скользнула на место рядом со мной. Нет, не передумала. Я открыла меню в кожаном переплёте. Ты и так собиралась прийти. Улыбнувшись моей примате, она сбросила приталенный блейзер. обнажив малиновое платье, обтягивающее все её достоинства. Её взгляд пробежался по заведению. Сомневаюсь, что она восхищалась рыболовными сетями, которые протянулись через весь потолок, удерживая толстые изумрудные и лазурные стеклянные шары с лампочками. Где твои обещанные халастики? Тебе бы не понравились те, кого я знаю. Её рука замерла на пути к стакану с водой. Я не понимаю, Ты сказала «После полуночи это место превращается в клуб. Отсюда и наш поздний ужин. Так как сюда стекаются ля крэм де ля крэм Нью-Йорка, ты наверняка найдешь несколько подходящих кандидатов». Официант Грек перегнулся через барную стойку, протягивая Фернанди второе меню. Когда она взяла его в руки, он не отпустил его автоматически. Она улыбнулась ему. Когда мужчину отозвал другой клиент, Я повернулась к Фернанде. Посмотри-ка, уже привлекла чьё-то внимание. Она обернулась, обводя глазами комнату. Чьё? Нашего официанта. Фернандо сморщил нос. Без обид, Селеста, но я ни за что не пойду домой с человеком, который зарабатывает минимум, даже на одну ночь. Почему? Он может оказаться исключительным человеком. Возможно, Но для меня любовь это сделка. Если мне нечего получить, то и не зачем отдавать. Она обхватила бокал руками и поднесла его к губам в помаде натурального оттенка, которые дополняли её освежающий макияж и подведённые тушью глаза. Ашер упоминал, что ей 29, но выглядела она моложе и свежее. Настоящие отношения были бы полезны для твоей души, Фернандо. Моей души Я думала, мы здесь ради твоей. Её губы изогнулись в очередной улыбке. Ты забавная. Я старалась быть не забавной, а эффективной. После того, как мы сделали заказ, и очарованный официант поставил перед Фернандой бокал розового вина, она сказала: Я не посещала девичьи ужины с 16 лет. Правда? Мне не очень нравятся женщины. Обычно они хитрят и соперничают. и осуждают. Боже, как же они могут осуждать? Я подумала о Еве и её горстке густо оперённых друзей. Как они всегда свысока взирали на меня и мои крылышки. Только Лей никогда не относилась ко мне как к грязи. Фернандо отпила вина. У тебя много подруг, Селеста. Когда-то была одна. Она отставила бокал и вытерла руки о салфетку. Когда-то Что случилось? Подобно струнам бузуки, играющей на заднем плане, воспоминания о лей бринчали на моём пульсе. Бузуки струнный щипковый музыкальный инструмент, разновидность лютни. Она умерла. Это отрезвило мою собеседницу. Мне жаль. Как и мне. Наи существовала, но она всё ещё ребёнок. ребёнок, с которым я обещала проводить больше времени, но нарушила своё слово. Завтра я пойду к ней завтра. О сменок на гриле хороший выбор. Я повернулась на голос, принадлежавший другому моему соседу по бару, красивому мужчине в розовой рубашке с расстёгнутым воротом, которая подчёркивала его загорелую кожу. Тогда я рада, что заказала его. Взгляд мужчины скользнул по моему лицу. но не опустился ниже подбородка. Он протянул руку. «Филипп!» Я пожал ее. «Приятно познакомиться, Филипп». «Я Селеста». Я склонила голову к своей грешнице. «А это моя подруга Фернанда». «Фернанда? Итальянка?» «Наполовину». Она взяла бокал вина и поднесла ко рту. Я отодвинулась, чтобы он мог лучше ее видеть. «А ты, Селеста?» Откуда ты? Вырос ли здесь в городе? Я проверила его левую руку. Ни кольца, ни линии загара, указывающей на то, что оно могло там быть. А ты, Филипп? Родился в Сент-Луисе, но переехал в Нью-Йорк ради колледжа и больше никуда не уезжал. Фернандо поставила локоть на барную стойку. Её белокурые локоны каскадом рассыпались по плечам. И чем же ты занимаешься, Филипп? Я юрист. специализируюсь на слияниях и поглощениях. Я почти слышала, как в мозгу Фернанды щёлкнуло, когда она оценивала, в какую доходную группу попадает его работа в сфере слияний и поглощений. Должно быть, она решила, что доход достойный, поскольку не обращала внимания на все маленькие тарелочки с аппетитной едой, которые официант поставил между нами. Я поблагодарила его. Его тёмные глаза метнулись ко мне, А затем вернулись к Фернанде, которая смеялась над какими-то словами Филиппа. Наш ужин на две персоны превратился в трапезу на троих. Новый знакомый казался достаточно милым, но что ещё важнее, складывалось впечатление, что Фернанда им очарована. Когда она отошла, чтобы освежиться, я стала единственным объектом его внимания. Ты модель? Серьёзно? Я ухмыльнулась. Для модели мне не хватает примерно дюжины дюймов. Вообще-то я изучаю право в Колумбийском университете. Ты шутишь? Это моя alma mater. Он подал знак официанту и постучал по своему бокалу. Умная и красивая. Его внимание становилось всё пристальнее. Если бы я не пыталась свести его с Фернандой, я бы поощрила Филиппа. Он весьма привлекателен, а я одинока. Могу я предложить тебе что-нибудь выпить, Селеста? Не сегодня, но спасибо пробормотала я. Может быть, как-нибудь на этой неделе? Я бы с удовольствием послушал про твои любимые занятия. Его голос стал откровенно хриплым. Профессор Гольдштейн всё ещё преподаёт? Ха. Да. И всё ещё полон энергии. Селеста. Моё имя заставило меня изогнуть шею. Неожиданно встретить тебя здесь, улыбнулась я хмурому архангелу. Я подумала, что его недовольное выражение лица вызвано тем, что он предположил, будто я не работаю, а наслаждаюсь свиданием. Филип окинул нас взглядом. Филип, познакомься с моим боссом. Боссом? Я думал, ты учишься в колледже. Так и есть. Ну, здравствуй, здоровяк. Фернандо, чьё возвращение я пропустила, внимательно осмотрела моего широкоплечего куратора. "Я Фернандо", она подняла руку, которую он не принял, даже не взглянул. Фернандо поджала губы, на которые только нанесла новый слой помады. "Могу я сказать тебе пару слов, Селеста?" Я почувствовала, что он хочет сказать больше, чем пару слов. "Прошу прощения, сейчас вернусь". Я соскользнула со стола и последовала за архангелом через ресторан, где отодвигали столы, чтобы дать возможность собраться растущей толпе. Классические греческие мелодии сменились более громкими клубными ритмами. Ашер сложил руки на белой футболке. Серьёзно, у этого человека два облика: элизианского архангела и человеческого Джеймса Дина. Что, по-твоему, ты делаешь? Работаю. Его взгляд метнулся к барной стойке, где я только что сидела, к Филиппу и Фернанде, которые уставились на нас. Их рты двигались. Хорошо, по крайней мере, они болтали. Я пообещала Фернанде помочь ей найти свободного мужчину, чтобы она могла свернуть со своего грешного пути. Филипп не женат. Пока ты так грубо нас не прервал, я пыталась их свести. На его сомкнутой челюсти дёрнулась мышца. Ого. он действительно разозлился. И договорилась о встрече, чтобы обсудить жизнь в колледже. Я скрестила руки, повторяя закрытую позу архангела. Если он заинтересован в том, чтобы встретиться, это не значит, что я тоже. Кроме того, какое тебе до этого дело? И как чёрт возьми ты вообще это услышал? Ты подслушивал? Мне есть дело до того, как ты выполняешь свои миссии. Этот мужчина, Филипп Ашер почти выплюнул имя моего почитателя в розовой рубашке. Не заинтересован в твоей грешнице Селеста. Его интересуешь ты. Как долго он наблюдал за нами? Вместо того, чтобы затевать спор по поводу его преследования, я сказала: "Значит, я найду ей кого-нибудь другого и оставишь Филиппа себе?" Ашер бросил на беднягу чертовски озлобленный взгляд. "Знаешь что? Может, я так и поступлю." Не похоже, чтобы Джейс отвечал на мои звонки, я вздёрнула подбородок. И Сираф, если ты недоволен тем, как я выполняю миссии, тогда предлагаю тебе вернуться в Элизиум. Уверена, там тебе есть чем заняться. Он отступил, его зрачки вспыхнули. Хотя выражение лица архангела говорило о многом, его рот не произнёс ни единого лишнего слова, когда архангел пробился сквозь толпу и покинул ресторан.